Ге опять металлиц, потерявшие седоков в кони, опять падали войны, куча трупов всё увеличилась, и земля от крови раздавленных тел походила на кровавую кашу. Очередная атака сарацин снова захлебнулась. Они отступили, как откатывается волна от твёрдого утёса. Крестоносцы на миг перевели дыхание. Никто не знал, сколько времени это продолжалось. Когда идёт бой, время проносится незаметно. Но нет ни усталости, ни страха, есть только стремление убить того, кто несет тебе смерть. Однако сарацины по-прежнему были настроены решительно. Поддавшись общему порыву, они вошли в боевой раш и, обьяненные азартом наступления, были уверены, что вот сейчас их новая атака сомнет этих дерзких упрямцев, ведь их так мало, а воинство Аллаха несется на них такой бесконечной лавиной, и этому не от конца. Мартин в очередной раз перезарядил арбалет. Он задыхался от пыли, пот заливал лицо под шлемом, а запах крови и раскалённого жаркого воздуха стучало в висках. Но он в нофи в но стрелял уже без команды, просто выбирая взглядом в толпе врагов подходящую мишень. И ляск спускового крючка в этот миг звучал для него слаще материнской молитвы. А потом опять перезаряжал арбалет, принимая новый болт. Взrok, находившийся рядом с сержантом, и краем глаза замечал, как сарацинские конники напарываются на строй щитину копий. Копейщики кричали, рычали от напряжения, а стрелки помогали новыми залпами. Ах, если бы лучники могли стрелять быстрее, если бы подача стрел была бесперебойной, и они могли поражать конников до того, как те начинали наседать. Ведь только от невероятного усилия копьеносцев и пикинеров Завесил удасся ли сдержать массу напирающего в бешеном азарте боя и смерти врага. Внезапно какая-то мысль пронеслась в мозгу у Мартина. Он оглянулся на Юго де Мортена, но переговорить было некогда. Каждая минута была направлена на то, чтобы сдержать натиск. Вновь начиналась конная атака. Гудела земля под копытами несущихся на крестоносцев сарацинских воинов. И как бы отчаянно ни отбивались крестьяне, Мартин всё чаще слышал, как то справа, то слева от него кто-то в отчаянии восклицал: "Они согнут нас, согнут!" "Они не смогут, если мы не позволим", кричал рядом маршал Юг с высоты своего мула, давая новый приказ стрелять. А ведь, как заметил Мартин, Юг де Мортен сам был ранен коротким копьём дротика метателей. Тамплиер обломал древко копья, но его обломок, застрявшим в ранее остриём, всё ещё торчал в его потемневшем от крови боку. Хотя маршал будто не замечал этого, продолжая отдавать приказы. Ричард следил за боем, всякий раз оказываясь там, где требовалась помощь. Он видел, каких усилий стоило его пехоте сдержать подобный натиск, но всё же отмечал, что с рацином пока не удалось даже на пару шагов потеснить его браво-хрестоносцев. Какие воины, Господи! Если ты взираешь на них, ты поймешь, какие храбрецы стоят во славу твою. Хотелось кричать львиному сердцу. Сколько атак они уже отбили! Какие груды тел вокруг кучки его ребят! Но копья все так же ощетинены, сдерживают напор, стрелы мелькают в воздухе, клубы пыли пахнут кровью и внутренностями людей и животных. Окружающий мир превратился в хаос. Однако, несмотря на эту мешанину, всё же можно понять, что его воины остаются на месте, а значит, побеждают. И тут из крепости бегом принёсся Амарей де Узенян со страшным сообщением. В Яффе, видимо, оставались лазутчики, которые открыли изнутри Иерусалимские ворота. Его люди пытаются справиться, но сарацины уже врываются в город. Ричард издал гортанный крик. Это было ужасно. Его пешие воины показали, что способны выдержать напор атаки, но они не смогут сражаться, если на них ударят сзади, когда они заняты противостоянием конницы султана. Это может обернуться для христиан полным поражением. Король соображал лишь мгновение, потом крикнул Югудем Артену, чтобы тот принял командование, а сам стал крикать тех из рыцарей, кто был верхом. И помчался сквозь строение нижнего города к Иерусалимским воротам. Позже они узнали, что уже одно появление Ричарда напугало проникавших в ворота сарацин, и они стали убегать, а короли и его рыцари наседали на них, теснили, давили, рубили, пока площадка перед воротами полностью не осталась за рыцарями. А сообразительные пулены сразу кинулись сдвигать створки и закрыв их. Тут же вбросили тяжелые брусья в пазы ворот. Все это заняло довольно много времени, а пока на равнине за Яфой на пеших христианосов несла следующая, еще более многочисленная лавина конников, и самое страшное, что отряды христиан полностью лишились командования. В какой-то миг только что подававший команду маршал Юк вдруг медленно сполз с мулана на землю и остался лежать. Воины уже привычно приготовились принять наскок, но разрозненная стрельба и ожидание приказа сделали своё дело. Так что конники подскочили к крестоносцам, куда более плотной массой, чем когда их ряды прореживались тучами смертоносных стрел. Мартин потом не мог сказать, когда он решил принять командование на себя. Как и некогда под Арсуфом, это получилось почти спонтанно. Он вдруг рывком вскочил на потерявшего седого мула, И с его высоты, откуда его видели все стрелки, начал давать приказы. Он велел стрелкам из Пизы перестроиться и дать залп, в то время как генуэзцы отступили, приняв у сержантов только что заряженные арбалеты. И когда пизанцы сделали залп и отступили в свою очередь, приняв у сержантов новые арбалеты, залп сделали уже готовые к бойу генуэзцы. Они менялись с генуэзцами и стреляли по очереди. А сержанты пехотинцы перезаряжали их арбалеты, и таким образом, учитывая ещё и скорострельность валлийских лучников, получалось, что со стороны крестоносцев велась беспребойная стрельба, сносившая приближавшихся конников с таким успехом, что только немногие срацы успевали пробиться к копейщикам, и уже не было и намёка на то, что этим единичным гулямам удастся прорваться или разрушить преграждавший им путь строй. Это продолжалось всё время, пока Ричард теснил врагов у Иерусалимских ворот. Когда же он справился и стремительно примчался к отрядам у бреши города, то в первый миг даже сдержал коня, удивлённо взирая на представшую перед ним картину. Его крестоносцы не отступили ни на пядь земли, а на равнине перед ними пескания было видно под телами павших людей и лошадей. Ричард лишь на миг подъехал к Мартину, Их взгляды встретились. Мартино показалось, что он даже различил сквозь прорези в шлеме светлые глаза короля, но в следующее мгновение он был вынужден отвернуться, отдавая новый приказ. Пизанцы пли, отступили. Генуэзцы залп. И вот новый отряд флорентийских всадников, уже приблизившись, вдруг замедлил поступь коней, стал разворачиваться, конники что-то выкрикивали, направляясь в обратную сторону. По рядам копьеносцев будто прошло какое-то движение. Раздались ликующие победные вопли. Все видели, что срацины отступают. Казалось ещё миг, и крестоносцы с торжествующим криком сами кинутся в атаку. "Нет!" зарычал Ричард, послав своего саврасова вперёд и принуждая уже поспешивших за врагом крестоносцев замедлить шаг. Голос короля звучал подобно трубе, но в душе он ощутил тихую панику. Он знал, ложное отступление было излюбленной тактикой сарацин, столько раз губившей поверивших в лёгкую победу христиан. И если его крестоносцы разомкнут строй, если пойдут в наступление, им уже вряд ли удастся вновь выстроиться в шеренгу, чтобы дать отпор врагам. И тогда сарацины будут разить их как с боков, так и прямым наскоком. И с таким трудом завоёванное преимущество будет сведено на нет. И бы слитное войско христиан будет разбито на отдельные кучки и уничтожено превосходящим противником. Проносясь галопом перед войском, почти тесня конем возбужденных пехотинцев, Ричард заставил их остановиться. Он почувствовал облегчение, только различив спокойный, на удивление спокойный, как ему показалось, голос Мартина. Все тоже. Пизанцы плы, отступили. Генуэзцы, залп. Чёрт подери. Этому парню всё же удалось своими командами удержать от порыва кинуться за отступающими сарацинами взбуждённых стрелков. А вот копейщики и даже невозмутимые фламандцы только сейчас как будто стали понимать, что могли навредить себе. Но пока они отступят на прежнюю позицию, пока вновь займут оборону, сарацины, заметив, что их уловка удалась, и копейщики рассредоточились, Тут же стремительно развернулись, возобновив атаку. залп из арбалетов по приказу Мартина несколько сдержал их наступление, но всё же они продолжали нестись, видя, что ряды копьеносцев по сути раскололись. У сарацин появилась возможность прорваться, и яростный крик "Аллаху!" вновь летел над их войском. Они стегали коней, неслись, не обращая внимания, как падают их единоверцы сражённые очередным залпом. И тогда Ричард, кликнув своих рыцарей, и понёсся им на перерез. "Не стрелять!" воскликнул в ужасе Мартин, опасаясь, что стрелки могут случайно сразить короля. Он так рванул повод мула, что тот почти вздыбился и заревел. Горска рыцарей, как нож в масло, врезалось в отряды сарацин, и всё в миг завертелось вокруг них. Король Ричард бился в самой гуще окружавших его врагов. Теперь он думал уже не о ходе всего сражения, а о том, что творилось в непосредственной близости от него. Милькали искажённые лица под тёмными челмами, проносилось оружие, сабли ударяли о его щит, но послушный конь нёс его дальше, легался и храпел, разбрасывая чужих лошадей. Сарацины наседали на короля, а Ричард всё убивал и убивал их. Его рука казалась ему чрезчур медлительной, хотя меч поднимался и опускался с прежней чистотой и жестокостью. Порой он выхватывал взглядом сражавшихся рядом с ним рыцарей. Вон отбивает одновременно мечом и секирой от важный нормандец Джеред де Фернивал. Вон поймал удар на щит и делает ответный выпад Дьеом де Летан. Вон уклоняется от удара. и вздыбливает своего неповоротливого гнедова Мортимер, англичанин Лестер, отчаянно кричит, отбиваясь сразу от троих насевших на него вопящих сарацин в опящих сарацин высоких шлемах. Ричард мельком подумал, что надо бы поспешить на выручку графу, но тут на него самого вихрем наскочил огромный мусульманский воин в блестящих доспехах, наверняка один из эмиров султана, решивший лично поразить проклятого Миляка Рика. Ричард хлестнулся с ним, рычал, задыхаясь от потуй пыли. Сталь оглушительно звенела, вздыбливались кони, а потом король, яростно крича, нанёс ему руку удар такой силы, что раскол его доспехи и снёс не только голову в пышном тюрбане, но и отрубил плечо вместе с рукой, сжимавшей саблю. И тут же Ричард развернул коня, готовясь к новой схватке, но неожиданно заметил, что вокруг него Образовалась пустота. Напуганные его силой, сарацины кинулись россыпью, опасаясь сразиться с этим шайтаном. Только тогда король поспешил на выручку Лестеру и заметил, что тому уже успел помочь подоспевший на своём маленьком муле этот негодник Мартин. Неужели он решился оставить командование стрелками? Король быстро понял, что после того, как началась его схватка с сарацинами, Стрельба велась уже не сплошными залпами, как ранее, а выборочно, чтобы не нароком в этом месиве сражающихся не задеть кого-то из своих рыцарей. Теперь стрелки сами определяли для себя цель, а копиищики, медленно, но неуклонно единым строем наступали на сражавшихся, оттесняя их всё дальше от Яффы. Сарацины уже не смели рассчитывать прорваться к городу, наоборот, они пятились. Многие просто разворачивали коней и уносились прочь, и все же бой продолжался, и в этой бешеной схватке, где каждый крестоносец был на счету, такой опытный боец, как Мартин, оказался весьма кстати. Вон как ловко, уходя от удара, он откинулся и почти лег на круп мула, но едва над ним пронеслось лезвие опасного кривого с киметара восточного кривого меча, расширяющегося к концу. Тот же выпрямился и стремительно направил клинок в незащищённое смогло лицо врага под чёрной куфией. И только тёмная кровь полетела струёй от располовиненного лица сарацина, облачённого в чёрную накидку. Но наблюдать за каждым поединком было некогда, и Ричард вновь кинулся в атаку. Опять были схватки, суматошные, неожиданные, стремительные, когда тело действует быстрее, чем приходит подсказка разума. Когда желание победить становится сильнее страха, а решение приходит само. Поймав выпад чужого меча, рука идёт по той же дуге удара, вводя оружие в сторону, чтобы уже через миг уловить момент для собственного решающего выпада. Ричард продолжал сражаться, чувствуя, как в его голове, которая казалась сейчас лопнет от жары, тяжёлыми толчками пульсирует кровь. Он сам был весь в крови своих врагов. Его конь почти побурил от крови, но меч короля находил всякого, кто ещё смелился противостоять ему. Однако уже стало ясно, что победа под Яфой переходит к крестоносцам. Какое-то время сарацинские миры ещё пытались руководить сражением, но всё чаще из кровавой гущей схватки выносились потерявшие седоков в лошади, воины в страхе разбегались, и их невозможно было заставить развернуться и продолжить битву. Там сам меликрик, кричали они, не слушая приказов. Там сам шайтан, там только смерть. Один из эмиров Саладина, Джинах ад-дин, потребовал, чтобы султан послал в атаку своих всё ещё не принявших участия в битве тяжело вооружённых мамлюков, но Саладин отмалчивался, а потом он и вовсе приказал трубить отход. Ричард услышал этот звук трубы, сойдя грохота сражения. Значит, О, они победили. Это казалось невероятным, учитывая соотношение сил, но сарацины бегут, бегут. Их отступление было не просто страстным желанием Ричарда Львиного Сердца. То, что происходило на самом деле, вызывало у него ни с чем не сравнимый вкус победы. Она царила в воздухе, сливаясь с радостными воплями одних и паническими, полными отчаяния, криками других. Ричард позволил себе перевести дух и даже почувствовал нечто похожее на сожаление. Вот это была битва. Ливное сердце только теперь заметил, что весь он утыкан стрелами, словно декабрз. Конь под ним шатается, спотыкаясь на каждом шагу, а кожа на запястьях лопнула от напряжения. Поле боя за нами, произнес глухим голосом сквозь прорези шлема Лестер, находившийся под для короля. Это отмечали остальные. Мартин устало опустил руку с мячом, склонился в седле. В его голове по-прежнему царил сумбур, но он уже осознал, что остался жив. Да к тому же сумел убить в бою того страшного Абу Хасана, которого так ненавидела и боялась его Джоанна. Но через миг Мартин выпрямился, высмотрел Ричарда Английского и больше не в силах был отвести от него восхищённого взора. Утыканный стрелами, акровавленный, облитый лучами заходящего солнца, будто сам пылающий алым огнём, король казался сверкающим воителем из легенды, который сражался так, как не сражался даже сам герой Роланд в старинных сказаниях. Роланд, великий герой рыцарского средневекового эпоса, рыцарь Карла Великого, И его воины, возбуждённо кричали, потрясали оружием, на башнях Яфы размахивали флагами, гудели трубы, перекрывая тем торжествующим звуком отдалённый гол труп отходившего войска султана. Король поднял руку с мечом, приветствуя ликующих крестоносцев. Ему хотелось сказать им несколько благодарственных слов, но в горле пересохло от пыли, и он просто ехал, стараясь держаться прямо и не показать Какая чудовищная усталость вдруг навалилась на его плечи. Но всё же он сумел собраться. Когда конь под ним вдруг зашатался и стал медленно валится на бок, Ричард успел вынуть ноги из стремян и соскочить на землю, прежде чем к нему подбежали, пытавшиеся поддержать его воины, и пошёл прямо и гордо через расступавшихся перед ним бойцов, похлопывая их по плечам, позволяя кому-то расстегнуть и снять с себя шлем. И наконец-то вздохнул полной грудью, веявший с моря воздух, пронизанный ясным закатным светом. "И это ли не чудо, Господне!" воскликнул кто-то рядом, и Ричард не сразу сообразил, что это поспешивший к нему из Яфы патриарх Рауль. Сказал бы ему Ричард, но не то у него сейчас было настроение, чтобы с кем-то пререкаться, и он даже опёрся на плечо патриарха. Шел, глядываясь, сияющие физиономии своих славных ребят, не посрамивших сегодня знак креста, под которым они сражались. Неожиданно король увидел в стороне этого странного и отважного проходу Мартина, который то раздражал Ричарда, то вызывал восхищение. Сейчас этот парень не толпился, среди тех, кто спешил поздравить линное сердце с великой почти невероятной победой, а остался позади. И сидел склонившись над соврасым конем, который в этом бою так славно помог сражаться королю. И Ричард задержал на Мартине взгляд, в котором сквозило недоумение. Но потом он отстранился от патриарха, обошел, пытавшегося обнять его Лестера, и вернулся к павшей лошади, сидевшему подле нею Мартину. Тут заметил подошедшего короля. Только когда на него упало тень, он поднял голову. И Ричард увидел на его запалённых щеках потёки слёз. Ты так убиваешься за этой лошадью? удивился Ричард. Но поразмыслив, слегка кивнул, словно соглашаясь с какой-то своей мыслью. Что ж, этот жеребёнок заслуживает быть оплаканным. Хороший был конь, можно сказать, отменный. У него была смешная кличка Персик, тихо отозвался Мартин, проводя рукой по длинной голове павшего коня. И я сам некогда выезжал его, однако я горжусь, что сегодня он помог сражаться самому великому воину, какого знала только святая земля. Он тяжело поднялся, все еще с сожалением глядя на мертвого Саврасова. Ричард же хотел спросить, как Мартин додумался организовать бесперебойный стрельбор болельщиков, но решил, что они обсудят это позже. Да и не могли они сейчас разговаривать, их снова окружили. Граф Лестер уже умудрился где-то добыть вина и протягивал королю полный кубок. Рядом был и кто-то из тамплиеров, сокрушавшийся не какой-то павшей лошади, а обумершем от раны маршала Югеде Мортене. Сквозь толпу королю пробился Амурей де Лузиньян, из города спешили следившие за боем горожане, как христиане, так и остававшиеся с ними мусульмане. Ричард бы не удивился. Если бы его кузина сюда примчалась, дабы узнать жив ли красавчик Мартин, и, наверное, в коей-то веке расположение Джоаны к этому парню не вызвал бы гнев ее царственного родича. Король вновь повернулся к Мартину, отстраняя собравшихся. И ты, подойди сюда. Я думаю, мне не следует потом говорить, что своей удачей в бою при Яфе я обязан лошади простого воина, так что опустись на колено. лезвие меча короля было алым от крови и когда он положил его плашмя на плечо коленопреклонённого Мартина на стальных пластинах наплечника тоже остался кровавый след но так и бывает когда отличившегося воина посвящают в рыцари на поле боя ты храбро и умело сражался сегодня Мартин сын Хакона будь же всегда так храбр сражайся за Христа и короля а теперь поднимись рыцарь И постараюсь я больше не забывать, то высокое звание, какое ты получил, и служишь честью. О, мой король! У Мартина не хватало слов. Он глубоко дышал, его голубые глаза лучились необыкновенным светом. Он испытывал невероятную гордость и ошеломляющую надежду, а ещё чувство огромной любви к этому великому воину, прославленному королю, отринувшему его прошлое и посчитавшему Его достойно влить в ряды христианского рыцарства. Это такая честь быть посвященным в рыцаре. Самим Ричардом людное сердце. Тут кто-то из рыцарей храма сказал, что и они надеялись посвятить Мартина в рыцаре своего братства. Король неожиданно засмеялся. Боюсь, что у мессира Мартина на сей счет несколько другие планы. Вон и мой Лестер готов взять этого рыцаря к себе на службу, не так ли, Роберт? но не успел улыбающийся граф ответить, как вперед выступил Амори де Лузеньян. Я бы тоже желал, чтобы рыцарь Мартин служил у меня, и бы еще ранее был весьма высокого мнения о его доблести и умении сражаться. Только не разорвите его все сразу, заметил Ричард с улыбкой. Дайте рыцарю отдохнуть после сражения. Но клянусь своей короной, я догадываюсь, куда он сейчас пойдет. И король хитро подмигнул. Сию ещё шошеломлённому Мартину, но уже через миг, стал с серьёзю на добавил: "Сегодня ты заслужил право предстать перед своей дамой, однако потом не смей, если не хочешь меня разгневать". И Ричард гордо удалился, сопровождаемый своими ликующими воинами. Он ступал в освобождённую от мусульман Яфу и одновременно в легенду, ибо невероятная битва при Яфе навсегда внесла имя английского короля Ричарда Львиное Сердце в ряды величайших воинов. Но в тот момент король просто хотел отдохнуть. Он понимал: битва выиграна, но война ещё не окончена, и войска Саладина всё ещё остаются в силе.